Усилившаяся урбанизация и рост капиталистических отношений в деревне способствовали распаду патриархальных семейных кланов и образованию взамен их малых, так называемых, нуклеарных семей. Все это привело к резкому сокращению размеров семьи. В 1973 году средний состав японской семьи насчитывал 3,45 человека, А к 1985 году эта цифра упала до 3,11 человек. Японец вне дома Поведение японцев вне дома отличается от привычного для нас. Жена и муж редко выходят из дома вместе. Обычно муж старается уйти куда-нибудь один. Следует заметить, что в Японии уже наметилась тенденция семейных прогулок по воскресеньям. В обычные же дни глава семьи проводит досуг с друзьями. Согласно статистике, лишь немногим более половины семейных японских мужчин из средних слоев населения возвращается домой к девяти часам вечера. В более зажиточных кругах общества этот процент падает до десяти. Японцы не очень-то стремятся вечером в свои квартиры, они стараются отдыхать вне дома. Унаследовав от предков чувство мужского превосходства, японец считает обременительным находиться по вечерам в обществе собственной жены. Японец рвется на просторы города, в увеселительные заведения. Поступить иначе – значит уронить мужское достоинство, потерять социальную роль главы семейства. Вечерние выходы мужской части населения Японии давно стали неотъемлемой частью японского образа жизни. В них втянуты как любители развлечений, так и те, кто хочет просто пообщаться с людьми своего круга. Едва начинают сгущаться сумерки, как любители повеселиться, устремляются в районы ночных заведений, среди них немало и уставших за длинный трудовой день рабочих и служащих. Бездельники жаждут развлечений, трудяги мечтают отдохнуть, забыться, расслабиться. Последние должны также заботиться о поддержании тесных социальных контактов. Провести свободное время за выпивкой с коллегами значит сохранить и упрочить хорошие отношения на работе. Обычно рабочие и служащие являются постоянными посетителями сравнительно недорогих ресторанчиков. Как только они переступают порог, им тут же подносят рюмочку саке или бокал пива. Посетители чинно рассаживаются и начинают обмениваться новостями. Беседуют о разном. Тут и жалобы на боссов, и советы, и предложения. Слышны дружеские одобрения, похлопывания по плечу. Пересуды сменяются осуждением каких-то неполадок, критикой неурядиц. Однако во всем этом не тени озлобленности или уныния. Японец смотрит на жизнь более или менее спокойно. Кстати сказать, бизнесмены гуляют чаще не на свои деньги, а за счет представительских фондов своих компаний. Характерно, что ночная жизнь больших городов сравнительно коротка. Волна гуляний катится по ночным заведениям часа три, примерно с восьми до одиннадцати. К одиннадцати часам ночи большинство гуляющих расходится по домам, после одиннадцати прекращаются многие шоу, Полиция начинает свои рейды по злачным кварталам. Кроме всякого рода низкопробных увеселений, ночной Токио предлагает и подлинные образцы национального искусства. допозна идут представления классических кукольных и музыкальных театров. Их залы обычно не пустуют. Токийские зарисовки Токио – это зеркало Японии. Здесь сосредоточены все достоинства, противоречия и хронические язвы этой страны. Трудно представить себе границы японской столицы. Их просто нет. Город огромен. Он включает 23 района, 5 городов-спутников и одну деревню. В Большом Токио живет более 28 миллионов человек. Ожидается, что к 2000 году эта цифра достигнет 34 миллионов. Плотность населения колоссальна. 5 тысяч человек на один квадратный километр. Ежедневно в центр Токио приезжает из соседних префектур и сакраин 5-6 миллионов человек на работу. Город сочетает строгий урбанистский уклад в деловых кварталах с неторопливым полусонным бытом одноэтажек в спальной зоне.